«Все, батюшка милый, все!» — пела бабочка с добным голосом. «Дай вам бог здоровья за эти капли! Полбаночки как приехала, а полбаночки как спать ложится. как рукой сняло!» Я прислонился к акушерскому креслу. «Я тебе по сколько капель говорил?» — задушенным голосом заговорил я. «Я тебе по пять капель!» «Что же ты делаешь-то, бабочка? Ты же... Я же... Ей-богу приняла!» — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белодонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки, довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белодонной у бабы не замечалось. — Этого не может быть! — заговорил я и завопил. — Демьян Лукич! — Демьян Лукич в белом халате вымернул из аптечного коридора.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 «Брось», — отрезал фельдшер, — «я у вас восьмой год, знаю». «Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам», — продолжал он мне. «Еще этих капелек дайте», — умильно попросила баба. Но нет, бабочка», — ответил я и вытер пот со лба. «Этими капельками больше тебе лечиться не придется». «Живот-то полегчал?» «Прямо-таки, ну, рукой сняло». «Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие»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 Ожесточенно воскликнул фельдшер. «У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи!» «А сахар?» — воскликнула Анна Николаевна. «А «Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна». Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. «Приезжаю я в то же Дульцево, к Роженице». «Это Дульцево — знаменитое место», — не удержался фельдшер и добавил. «А виноват. Продолжайте, коллега».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 «Кто там Аксинья?» — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху кабинет и спальня, внизу столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня, в которой помещалась эта Аксинья, кухарка, и муж ее, бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу. Повеяло холодом. Потом Оксинья доложила. «Да больной приехал».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 А в остальные часы ничего? Ноги слабые. Ага, расстегнитесь. Хм, так. К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя. После этой утренней штуки с белодонной на мельнике отдыхал мой университетский глаз. Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным.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 Дорогой доктор, все исполнила. Пел лбово. И заснул. И проснулся. «Что ты? Что?» «Что, Аксинья?» — забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо. «Мария сейчас прибежала. Пелагея Ивана велела, чтобы вас сейчас же позвать». «Что такое?»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 Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!